Лизка быстро прибрала шайку, в которой мыла ноги, побежала домой. Ну-ка, родимая, присоветуй, как мне быть? Давай пораскинем умом-разумом вместе. У всех дочерей мать первая советчица. Дома никого не было. Все, видно, ушли на поле. А на поле не побежишь. Ведь не заговоришь же на людях. Мама, мама, как мне быть? И она села на койку брата. Она заплакала. Был, однако, ещё один человек, с которым она могла поговорить по душам Степан Андреянч. Да-да, Степан Андреянч. Это ничего, что он дед родной Егорши. Степан Андреянч не обманет, рассудит как надо, всегда во всяком деле держал её сторону. Лиску умылась, надела праздничное платье, цветастый платок на голову. День разгулялся на славу, и на улице ни единой души, все на работе. А всё-таки непривычно. Совестно ей было идти среди бела дня по деревне, и она пошла полем узенькой тропинькой, натоптанной вдоль изгороди. Сколько раз вот этой самой тропинькой, мимо школы, мимо братской могилы за клубом, по дернистому углу с выгоревшим земляничником бегала она к Ставрову? И никогда ни единымжды не обходила стороной правление. Тут тропиночка кончается, а сегодня она, заглянув ещё у школь, решила, что за братской могилой спустится в подгу. Однако не спустилась, потому что в заулке правления она скоро увидела людей и подводы, и мысль её пошла в другом направлении. Что же это за подводы? думала она. Может, товар какой в сельпо привезли? Давно, ещё с весны, говорили, что конфеты будут на страду давать. А может, уже отдают? И пока она ходит к Степану Андриану, что расхватывают начисто. Она посмотрела вниз на подгорье и пошла к людям. Никто не обратил на неё внимания. И несельповские товары, мешки с колхозным зерном лежали на телегах. А дёнщик железными зубами, тот, который весной приезжал по займу, кидал речь Как известно, товарищи, выкрикивал с крыльца райончик, в прошлом году коварная стихия, то есть засуха, нанесла большой урон сельскому хозяйству нашей страны. А поэтому в нынешнем году план заготовок хлеба по нашему району удвоен. То есть мы должны дать в закрома Родины 215 процентов. Это великая честь, товарищи. И районное руководство выражает твердую уверенность, что ваш колхоз на деле по-боевому оправдает высокое доверие. С крыльца раздались хлопки. Федор Капитонович размял ладошки. Ещё вслед за ним раз и два хлопнул Илья Ане Тёсов. «Езжайте!» Махнул рукой Лукашин Васе маленькому, высокому, придурковатому парню в облезлой ушанке, сидевшему на передней подводе. Лукашина, как только подводы выехали из-за улка, обступили люди. В два с лишним раза план. А нам-то чего? Мы-то как будем, опять зубы на полку. Весной, ты что нам говорил? Покелу на трудодень сулил? Лукашин недобрым голосом закричал: "Есть у нас первая заплыть, знаете, ну и баста, выполнять надо, и больше ни слова, кинулся в контору". Лиска пошла домой. На днях, как-то после ужина, они всей семьёй подсчитали заработки. Михаил выгнал за год 450 трудодней, а мать 260. Лиска Сто с лишним 3 месяца в колхозе работала. Да ещё на петьку и гришку трудодней 50 падало. В общем, до конца года ещё далеко, сказал Михаил. Ты ище ты наколоти и даже с гаком плёс свой участок, посетнее заживём в этом году. И вот опять голые трудодни, опять ничего, как в прошлые годы. Знает ли об этом Михаил? Так ведь раньше у них была звездоня. А как теперь они сведут концы с концами? Слёзы закипали у неё на глазах. Она пошла по передней улице и ничего не видела вокруг себя. В этот день после полудня Михаил бросил жать. Распряг лошадей, связал их на молодой зелени у болота, а сам отправился в лес. На широком холме горланили вороны. Видимо-невидимо слетел из их к пряслу, где еще недавно вешал снопы Петр Житов. А теперь Петра Житова нет. Молотите зерно, вороны, никто вам не помешает. Вот для кого, оказывается, люди рвали из себя жилы для ворон. У Попова ручья Михаил чуть не наскочил на Лукашина. Тот верхом скакал по перелескам, скликая баб. Но разве докличешься до да баб? Да и в чем виноваты бабы? Разве по своей воле побежали в лес? В лесу-то грибы и ягоды можно взять, а с поля чего возьмёшь? При том плане, который объявили сегодня, на что рассчитывать? Боже мой, думал Михаил, сколько у них было надежд, когда Лукашина председателем назначили. Вот, думали, дождались хозяина, этот мечтапершину этот колхоз поведёт, а куда привёл? Как в прошлом году на трудодень ничего не получили, так и в этом. Грибы с перелеска попадались редко, а он не стал углубляться в лес, не хотелось началить баб, разве от сладкой жизни бежали они с поля. И он шагал, шагал от одного перелеска к другому и так вышел к сухому болоту. По сторонам обгорелый ельник, стожок сена горбится на выкошенной половине. А где пашня? Где гектары победы? с тяжёлым чувством повернула назад сколько сегодня он видел вот таких запущенных полей зарастают поля на третьем году после войны зарастают во время войны всё до последнего клочка распахивали старики и бабы и подростки а теперь что долго то до дервы звезды бродил михаил по перелескам думал прикидывал как жить А когда вышел к болоту, да напоил коней, стало совсем темно. Его удивил яркий свет в своей избе, которую он увидел еще от задних воротиц. Иначе как зажгли новую семилинейную лампу, которую он купил нынешней весной в расчете на хорошие перемены в жизни, но по какому случаю, что за радость в их доме. Он поставил короб с грибами на крыльцо, заглянул в окошко. Степан Андрианович сидит за столом. Илья не Тёсов, Егорша. Серебром переливается молнии на кожаной куртке. Так-так, подумал Михайлов. Шваты. Егорша решил на своём настоять. Ярость. Страшная ярость охватил его, но Егорша понятно, Ради того, чтобы сделать по-своему, на все пойдет, в дребезги разобьется. А эти-то где у этих-то головы? Разве не предупреждал он вечер Степана Андреяныча? В избу, однако, он вошел, ничем не выдавая своего гнева. Сваты есть сваты, и хоть век свадьбе не бывать, а честь оказать надо. Степан Андреяныч первый раз Михаил видел старика под хмельком, воскликнул, а... «Вот ты хозяин! Вот хозяина!» дождались. «А мы, Миша, знаешь, по какому делу? Догадываешься?» Мать, пугливая зираясь, подавала ему знаки по-хорошему. «Бога ради, по-хорошему!» Степан Андреяныч на старинный лад заговорил в том духе, что они, мол, охотники лебедушку ищут, а люди добрые подсказали им, где искать. «У нашей лебедушки ищу перья не выросли», — сказал Михаил. Рано на сторону лететь. «Ничего», — вставил свое слово Илья, — «и у нас охотник не перестарок». Вот именно. Этому охотнику еще года три надо под красной шапкой походить. «Это ты об армии, Миша?» — живо спросил Степан Андреянович. «Господи, а в прошлом годе была льгота, и я позапрошлом, а разве я молодею с годами?» «Да не в том дело, молодеешь или нет. А какая она невеста?» Егорша молча налил гранёный стакан водки, поставил перед Михаилом, лицо самодовольное, в зубах потироска, всё могу. И тут полетели к чёрту все зароки, которые давал себе Михаил садясь к столу. Он резко, так что блеснула с водка отодвинул от себя стакан впустую разговор. Степан Андреянча пешил. Не ожидал такого оборота, и я не ожидал Экай, Михаил, Михаил потянул его за рукав Илья. А что, Михаил? Втемяхшил себе в башку жениться? Он бросил короткий разъярённый взгляд на Егоршу. Твоё дело, валяй. Хватай девок и военных, и после военных всяких. А только адрес выбирай другой. Жени их. А дома когда последний раз ночевал? Они Михаил кивнул на ребят, сбившихся у кровати. "И их кто кормить будет? Ты не бось даже не слыхал, какие у нас налоги, нет?" Егор же невозмутимо, будто всё это не касалось его, докурил папироску, поправил рукой волосы. Потом также невозмутимо обвёл прищуренным взглядом избу и усмехнулся. "А, по-моему, у нас кворума не хватает. В холостую идёт бремя. Гавриловна, Обратился он к матери, хлопотавши над самоваром за досках. «Позови-ка, дочь!» Лизка была в боковушке. «Такой уж порядок, пока судят, доредят старшая девка в стране». И вот она вышла. В новом красного сатино платье. С туго заплетенной косой поклонилась, как положено. «Так, так, сестра, — подумал Михаил, — дадим отворот-поворот. Но так, чтобы с ватом обиды не было». Степан Андрианович елеяни теосп, что они нам худого сделали. У Степана Андриановича в глазу заблестела слеза, разволновался старик. Эт Иванна. Вы вот тут, его оборвал Егорша. Постой, дед. Вы поговорили, и теперь мы и поговорим. Он сдвинул в сторону тарелки с грибами и стаканы и вдруг начал выбрасывать на стол деньги. пачками. Одну пачку выбросил, другую, третью, красные тридцатки, полусотни синие. Вот.